Кто на себя будет добровольно труп вешать? Одно дело заказ не исполненный, совсем другое в убийстве сознаться. Есть чем прижать. Елена Павловна, я ведь как работаю. Появился подозреваемый, подсаживаю его на крючок, организую слежку, прослушку и тайную съёмку, добываю улики и тогда уже подсекаю, беру щучку за жабры, всё, рыбка в сетке, выпотрошу и на сковородку утобишь в суд. Поняла? Я не рыбак, но доходчиво объяснили. Так и с Бариновым было по делу киллера. Мы основательно подготовились к этому: у лиц вагон и маленькая тележка. А к убийству Золотовой меня через полгода подключили. И с твоего дела извини, Баринову предъявить нечего. Я знаю, поэтому и звоню. У Золотовой в момент убийства вырвали из ушей Сергей с бриллиантами. Харченко мне рассказал, что вы их нашли.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 По её интонации Елена поняла, что ожидания сегодняшнего дня оправдались. Случилось важное, поворотное событие, которое всё изменит. Или она излишне оптимистична?